Глава пятая. Надо сказать, что замок, принадлежащий графу около Пуату, был великолепным убежищем. игрива среди роскошной зелени возвышались его башни, его остроконечные крыши. Современник Людовика XIII он сохранил внешность и характер этой эпохи. И точно жаль было видеть сходящие с его крыльца лица, одетые в черные платья, пасмурные и истощенные, Ибо, глядя на замок, воображение населяло его блестящими кавалерами в богатых кафтанах, в бархатных мантиях, в широких шляпах с длинными перьями, разгуливающих, высоко подняв головы и опираясь рукой на рукоятку шпаги. К тому же мы всегда вспоминаем с сожалением о костюмах времен прошедших. И от чего это? Может быть, те, кто носил их, имели вид угрюмой». Может быть, они не знали, куда девать свои широкие шляпы и вонзали повсюду свои длинные шпаги. Если бы они воскресли ныне, было бы им приятно смотреть на нас, носящих узкие панталоны, уродливый фраг, пальто и вместо шляп какую-то трубу, более или менее длинную. Во всяком случае, если костюм их был и не так удобен, зато был красив, и нельзя не подосадовать, что народ, носивший шпаги, дошел до того, что променял их на трости. И так праздник во вкусе Людовика XIII не мог не понравиться в наше время. Особенно в этом великолепном парке, окружавшем замок и мрачном, как гнездо Коршуна. Тут были сделаны лужайки для увеселения толпы и тайны, и для любителей уединения вдвоем. Тут можно было потеряться в этой чаще, откуда, испуганные шумом, по временам выскакивали дикие козы. Любуясь этой великолепной картиной зелени, света и тени, гуляя по бесконечным аллеям, усаженным вековыми деревьями, заглядывая в уединенные хижины, разбросанные там и сям, как розаны, и окруженные песком и узкими дорожками, ведущими невесть куда, изолирующими в одно и то же время и шаги, и мысли от остального мира и полных, благоуханий и прелести мечтаний, можно было незаметно выйти на равнину. Тут возвышалась ферма со своим обыкновенным шумом, со своим обыкновенным движением. Вдали виднелись жнецы, облитые солнцем, пасущиеся стада и беспокойно озирающиеся коровы, побрякивающие своими колокольчиками. Здесь жизнь меняла уединение и шум на мертвую тишину. Окружающее было прекрасно, внутреннее – еще лучше. Везде были лошади, повозки, люди, птицы. Здесь были и утки, и петухи, и курицы, и голуби, все роды пернатых, какие только могут жить около человека и шуметь вокруг него, начиная с пяти часов утра до семи часов вечера. Первым делом Марии Клементины по прибытии их в замок было подняться с рассветом и осмотреть это поместье, неизвестное совершенно Клементине, но полное воспоминаниями детства для Марии. Они с полным увлечением предались этому занятию. Исходили парк, лужайки, лес по всем направлениям, углублялись в самые густые чащи, смеялись и, переходя из аллеи в аллею, они добрались до фермы, где были встречены фермерами и их семействами возгласами радости и криками ужаса пернатых обитателей. Таким образом они побывали везде, оставляя за собой следы своей доброты. Они хвалили радушных фермеров за порядок, всем восхищались, пили молоко, ели плоды и бегали без устали. Потом, полосков играющих детей, они сели на лошадей и, видя приближение урочного для завтрака часа, отправились домой с возможной поспешностью. Завтрак уже ожидал их. Приготовленный в одной из роскошных зал – во вкусе старого времени, где так и кажется, что встретит вас приветствием какой-нибудь суровый и гостеприимный рыцарь забытой легенды. Сквозь стекла двух громадных шкафов виднелись чудовищные блюда наследственного серебра, блестящие, как луч солнца. Вдоль стен, обтянутых темной и дорогой материей, уставлены были стулья черного дерева, которым современный комфорт придал и роскошь и удобство в виде бархатных подушек. Солнце, врываясь сквозь раскрытые окна, ярко освещало золотые узоры на тканных занавесях С потолка, укрепленного массивными балками, спускалась огромная люстра, тоже старинного фасона, и под нею-то на квадратном столе был подан завтрак. Окончив его, Мари повела Клементину осматривать внутренности замка. Позади столовой находилась широкая каменная лестница с чугунными перилами, Она вела в широкий коридор, едва освещаемый двумя небольшими окнами. В этом коридоре помещались фамильные портреты, начиная со времен Людовика Святого до нашего времени. Каждое лицо было снято в строго картинном положении, чтобы возбудить к себе большее уважение потомства. Одни казались суровыми и сухими под своими латами, другие – гордыми и высокомерными в своих богатых кафтанах. Те сохраняли воинственную осанку, другие – смиренные позы, смотря по тому, начальствовали они войсками или были аббатами. За ними следовали портреты лиц, приближающихся к нашему времени. Одних – отошедших в вечность во время мира и благоденствия, других – во время гроз и кровавых потоков. Под одними были числа царствования Людовика XV, под другими – революции и войны республики. Тем не менее, что-то торжественное царствовало в этой галерее как-то невольно чувствовалось, что под этими костюмами, латами, фраками бились благородные сердца и великодушные порывы. Понятно, что последнему потомку этих славных предков было чем гордиться, и что он, показывая их постороннему, мог сказать «Вот история моего происхождения!» Но подруги недолго предавались созерцанию этих личностей и отправились осматривать другие комнаты. Каждая эпоха оставила свою печать и свой след в этом чудном замке. От века, в котором он начал свое существование, сохранилась мрачная живопись и те массивные кресла, украшающие столовую залу. От времен Людовика XIV и Людовика XV облитые позолотые будуары, украшенные живописью мифологического содержания. От времени империи белое зало, украшенное позолотой и обитые алым штофом, но без фарфора, мебели и украшений, лишенных вкуса, что составляло отличительную черту этой воинственной эпохи. «Эту-то залу госпожа Дерми превратила в свое гнездышко». Очаровательные, как мечта женщины, убранные атласом и кружевами, куда едва проникало солнце, где спалось под живительным дыханием ночи, где пушистые ковры скрывали шум шагов и отогревали ноги, и где, наконец, звуки рояля, вызванные нежными пальчиками графини, были так приятны, так мелодичны, что казались не земною музыкою, а какой-то небесной гармонией. Обе подруги имели свои отдельные комнаты, которые им отделали заново. Они выходили окнами в парк, так что и солнце, и птицы приветствовали первыми их обитательниц. В нижнем этаже замка помещалась капелла. Мария и Клементина вошли в нее, и под их пальцами раздались торжественные аккорды органа. «Все мы, молодые люди, которых счастье сделало скептиками и которые при одном приближении страданий начинали верить, все мы, говорю я, когда входили в храм Божий, то видели в нем один только непонятный символ чего-то, одно сомнительное предание. Все мы, драпируясь в атеизм, которым так гордятся некоторые, думали, что жизнь не нуждается ни в молитве, ни в верованиях, и между тем все мы безотчетно исповедовали религию, основанную на догматах церкви. И действительно, если кто-нибудь и высказывает ложные сомнения, то все-таки в сердце своем боготворит иное существо, которое он чтит выше всего, и которое незаметно приводит его к отвергаемой же им истине. Так дитя обожает мать, юноша-женщину, И их-то имена призывает человек в минуты горя и бедствий, забывая, что прежде этих имен существует имя Всевышнего. Он как мореход, который вместо того, чтобы обращаться непосредственно к Богу, обращается к звездам. Но, предполагая даже, что он действительно не верит, то, видя страдания близких и дорогих ему существ, он поневоле прибегает к молитве». А особенно, когда он находится лицом к лицу с таким несчастьем, против которого бессильны людские средства. Когда он стоит у одра болезни любимого существа и видит смерть, готовую похитить его сокровище О, тогда он вспоминает о существовании высшего могущества, которое одно может остановить и смерть, и море, и которое по благости своей всегда прощает кающихся. «Да, счастлив тот, кто может сказать себе, если некому поддержать меня в моей скорби, если у меня нет ни родных, ни друзей, если некому разделить моих слез». И если стоны души моей не находят на земле отголоска, то не требуя ничего от людей, я войду в один из храмов, воздвигнутых Спасителем и находящихся почти на каждом шагу, как станция для страждущего путника, преклоню перед алтарем колени и присоединив голос сердца к раздирающимся вокруг меня торжественным звукам молитвы, я забуду страдания и предамся новым надеждам. В эти минуты, как бы краткие они ни были, небо не спошлет мне утешения и силы, и я выйду из храма лучшим, чем вошел в него. Я твердо вынесу гнетущее меня горе». Так действуют на душу звуки органа. Они взволновали сердце и мысли обеих подруг, и, рождаясь под их пальцами, они увлекали их все более и более, так что уже сумрак распространился в капелле А они все еще оставались на тех же местах, подобно незримым гениям ночи, которым приписывают эту дивную музыку природы, так обаятельно действующей на человека. Наконец Орган умолк. Его последний дрожащий звук глухо раздался под сводами капеллы и слился с тишиною. Обе девушки взглянули друг на друга, как будто они очнулись в одно и то же время и от одних и тех же грез. Они инстинктивно схватились за руки, ибо им обеим было страшно. «Уже поздно», — сказала Клементина. «Уйдем отсюда». А между тем ни та, ни другая не трогались с места. Им казалось, что среди окружающей их темноты они встретятся с бледным призраком привидения, вызванного их же игрою, и которого появление должно быть ужасно. Они близко прижались, одна к другой и шепотом обе проговорили. «Мне страшно!» Потом, как бы руководимые одной и той же мыслью, они взяли несколько сильных аккордов, и под мгновенно раздавшиеся звуки они быстро сбежали с лестницы. На последней ступени остановившись, они прислушались к умирающим звукам и взялись за ручку двери. Но в это время они услышали шелест платья и шепот. На этот раз они не могли более сомневаться. «Никого, кроме них, не могло быть в капелле!» и потому они остановились, пораженные ужасом и почти без движения. Страх еще более усилился, когда тот же таинственный голос, приближаясь и делаясь слышнее, проговорил «Мари!». Молодые девушки были убеждены, что это была тень одного из предков и с инстинктивной надеждой ребенка, который всегда призывает на помощь тех, кого более любят. Мари вскрикнула «Мамаша!» «Да, это я!» — отвечал тот же голос, в котором теперь она не могла не узнать голоса графини. «Я напугала вас», — говорила госпожа Дерми. «Я думаю», — отвечала Мари, целуя ее. «Мы не знали, я играв куда вы делись, и вот уже два часа, как мы ищем вас повсюду. Где папа? Что он делает?» «Он плачет. Что заставляет его?» «Ты или правильнее вы своей игрою?» «Добрый папа!» Не найдя в саду, мы стали искать вас в доме, и, проходя мимо капеллы, где мы никак не подозревали вашего присутствия, но, услышав орган, вошли. «Я хотела позвать тебя тотчас же, потому что умираю с голоду, но отец твой остановил меня, сказав, «Послушаем немного». Тогда мы пробрались за колонны, уселись, и, вероятно, если бы вы не перестали играть, мы не перестали бы вас слушать». Эти звуки до того забыты и твоим отцом, что он внимал им как бы впервые. Произвели на него такое впечатление, что он плакал, как ребенок. У меня тоже выступили слезы, но когда вы окончили, он сказал мне, «Я скроюсь, а то они, увидев мои красные глаза, будут смеяться надо мною». И он ушел в дверь, ведущую в ризницу. «Теперь пойдемте обедать». «Если еще раз вам вздумается повторить сегодняшнее, то будьте внимательны к звукам обеденного колокола. Ороган чарует сердце, но ничего не дает желудку». И госпожа Дерми схватила за руки обеих подруг, сбежала с лестницы и вошла с ними в столовую, где граф уже ожидал их. Мари, увидев его, бросилась ему на шею. После обеда пошли гулять в сад. «Графиня с Клементиной, Мари с графом». Первые разговаривали о нарядах. «Добрый, папа», — сказала Мари графу. «Простите меня, я была причиной ваших слез». «Кто тебе сказал это?» «Мамаша». «Очень нужно было ей говорить. Я хотел, чтобы ты не знала впечатление произведенного на меня твоей игрой, потому что, как эгоист, я хотел наслаждаться, но без твоего ведома. Я хотел бы тебя слушать еще, притаясь где-нибудь в уголке» а теперь мне уже нельзя будет этого сделать. Если ты когда-нибудь и войдешь в капеллу, ты будешь думать, что и я там». «Что ж, разве я хуже буду играть?» «Ангел», — сказал граф целую дочь, «а когда же ты доставишь мне это удовольствие?» «Не знаю, сегодня мне было так страшно». «Тебе было страшно?» «Да, когда смеркалось, когда стихли звуки, наконец, когда мы остались одни посреди этой тишины». Я не смела даже пошевелиться. На будущее время тебе нечего будет бояться, я буду с тобою. Конечно, нечего. И ты будешь играть? Сколько вам угодно. Чем же я отблагодарю тебя за это? Лишним поцелуем, и тогда я останусь еще у вас в долгу. Милое дитя, должно быть, я сделал какое-нибудь добро, которого и сам не знаю, что Бог послал мне в тебе своего ангела. «Вы любите меня, папа, и этого слишком довольно чтобы Бог оставил меня вам. К тому же не я, а вы даете мне счастье, о котором вы говорите, и потому-то мне нужно благодарить Бога». «Так ты будешь думать обо мне до той минуты, пока не станешь молиться за другого». «А за кого же стану я молиться, как не за вас и за матушку?» «За мужа». «За мужа». «Конечно». «Ведь нужно же будет тебе выйти замуж и расстаться с нами». «Быть может. Пока я об этом не думала. Но разве обязательно я должна выйти замуж? Мне не хотелось бы расставаться с вами». «Это невозможно, милое дитя. Чувства изменяются, таков закон природы. Любовь твоя к нам скоро будет для тебя недостаточно. А когда нас не будет, нужно же, чтобы оставался кто-нибудь, на кого бы ты могла обратить это чувство» и чтобы живое существо утешило тебя в этой потере. «Что вы это говорите, папа?» «Истину, дитя мое, нужно, чтобы ты была для других тем же, чем и твоя мать для тебя. Бог по благости своей допустил, что в сердце человека потухающие чувства заменяется другим, которое и ожидает» только совершенного уничтожения первого, чтобы занять все его место. И ты сама увидишь впоследствии, что своих детей ты будешь любить сильнее, чем любишь нас. Я сам потерял мать, хотя грустил и плакал о ней, но в то же время утешался мыслями о тебе. И так Надежда всегда заменяет воспоминания о колыбель могилу. «Вы не правы, папа», — возразила молодая девушка, увлеченная против воли к откровенности потому что, оставаясь одна в пансионе, я часто думала о многом, что может составить мое счастье или горе. Возможность счастья я видела только в нашей взаимной любви, а горе в ее исчезновении. С тех пор я не изменила своих мыслей, и даже сегодня, будучи в церкви, все призраки, являвшиеся предо мною, все мысли, рождающиеся в душе, были вы, матушка. «Моя последняя молитва, когда я засыпаю, моя первая мысль, когда встаю, вы...» «О, нет, папа!» — продолжала она, обнимая отца. «Я одного прошу у Бога, это не разлучаться с вами». «Хорошо, но выслушай меня. Быть может, ты всегда будешь так думать, за что ручается твое доброе, твое чистое сердце». «Но если когда-нибудь изменится твой образ мыслей, то не скрывай их от меня в силу ложного стыда. Не думай, что, любя нас, ты не должна никого любить, а в особенности не говорить об этом мне». «Если в свете, в котором ты должна явиться, и которого тревоги и обольщения тебе неизвестны, тебе покажется, что ты встретила человека, от которого может зависеть твое счастье, ты мне скажешь об этом, ты мне укажешь этого человека, и если я найду его достойным, чтобы верить ему мое благо, мое сокровище, ты будешь счастлива». Знай, что Бог, создавая душу, создает в то же время и другую, родственную ей. Он разделяет их и удаляет иногда одно от другой на бесконечные пространства. Но случаи, как говорят люди, или провидение, как следует думать, сближает их. И они узнают друг друга по каким-то тайным, но понятным для них признакам. И, родясь в одном и том же отечестве, они вернутся в него вместе». В этом заключается воля Творца. Противиться ей значит не только желать себе несчастья, но делаться преступником. И потому все, что я прошу у тебя, дитя мое, — это откровенности. Сделай меня единственным поверенным твоих волнений потому что никто более меня не может заботиться о твоем счастье. Ты видишь, я говорю с тобой как друг». Я знаю, сердце женщины развивается ранее нашего, и все, что я не скажу тебе, должно сберечь для тебя покой в будущем. Затем, если мы перейдем к материальным отношениям в жизни, ты рождена для счастья, ты молода, прекрасна, богата и носишь имя, которое может быть слито с самыми славными происхождениями. Итак, милая Мария, воля твоя, без сомнения» будет волею провидения, а следовательно и моею. А между тем, оставайся, возможно, долей с нами и не забывай того счастья, которое ты дала мне сегодня и которое ты можешь дать мне в будущем». Граф поцеловал свою дочь, которую его слова погрузили в глубокую задумчивость. Они прошлись еще немного, но наступающий холод ночи заставил их уйти из сада. Графиня и Клементина вошли вслед за ними. Девушки простились и отправились в свои комнаты. «А мы говорили с графиней о нарядах». «Ах, сколько у нее вкуса!» — сказала Клементина и принялась передавать Мари свой разговор. Мари рассеянно слушала болтовню своей подруги и думала об отце. Вошла Марианна, чтобы помочь ему лечься. «Спасибо, добрая Марианна!» — сказала Мари. «Сегодня мы обойдемся без тебя». «Вы говорили о тряпках?» – продолжала Мария, обращаясь к Клементине, когда Мариана вышла. «Мы о будущем. Если ты находишь, что моя мать-женщина со вкусом, то я убедилась, что в груди моего отца бьется теплое сердце». «В таком случае оба они владеют всем что нужно для твоего счастья», – заметила Клементина. «Если ты не будешь счастлива, то потому только, что сама не захочешь».